Глава девятая тадор что вы себе позволяете? Как вы могли затеять перепланировку съемного жилища без согласования со мной? С просонья я, честно говоря, не понял, что это за женский голос. Ни здрасте, ни до свидания. И сразу начинает наезжать. Я оторвал трубку от уха и взглянул на имя абонента. Мария Бабка Дом. Ага. Это дочурка той самой Карги, что сдала в аренду мое первое жилище. Так, стоп. Я немного напрягся. Подождите. А вы что, сейчас внутри дома? Как неожиданно, правда? Вы думаете, что если поменяли замки, то законная владелица не сможет зайти внутрь? Издевательски расхохоталась дурноватая бабенка. И вы, предположил я. И мне пришлось вызвать слесарей, которые вскрыли дверь. Это будет тоже за ваш счет. Да... «Дом архитектора сам по себе является неприступной крепостью, даже в случае отсутствия внутри самого архитектора. Вот только я еще не архитектор. Я, скорее всего, его личинка. Учитывая, что в доме не осталось ни одного голема, то да, обычные двери и обычные решетки вполне можно было взломать. Это потом, вернув часть своих навыков и умений, Я смогу сделать так, что буквально каждый кусочек камня и даже каждая металлическая заклепка сможет, в случае необходимости, стать смертельной ловушкой и идеальным оружием. Так что, желающих взломать и ворваться в жилище архитектора практически не было в моей прошлой жизни. Суровый закон эволюции – выживают умнейшие. Так вот, эти самые умнейшие наконец поняли, что не стоит вламываться к нам в дома. Поэтому для меня это было настолько необычным, что мне пришлось себя заставить вспомнить, кто я такой сейчас. Но позвольте, в договоре аренды четко прописано, что вы не имеете права заходить внутрь дома без хозяев. А тем более туда вламываться. тот со мной пара ребят, которые помогут пересмотреть условия договора. Так что, да мы ждем вас, Теодор, прямо сейчас. Иначе вы рискуете по прибытии сюда. Увидеть уже нового квартиросъемщика. Но договор... По привычке начал я. Не то, чтобы я тупил, но, наверное, просто окончательно не проснулся. Ну и, конечно, немного охренел от наглости этой женщины. «Поторопитесь, тедор и вам все объяснят». Веселый голос женщины звучал издевательски. «Хорошо, я сейчас выезжаю», — начал я, но, по-моему, женщина на той стороне меня уже не слушала. Раздался какой-то крик. «Жорж, Жорж, что это такое?» «Она сожрла пола -а, а Истерический женский крик ударил мне в ухо. «Жорж! Что это такое? Убери это, Жорж!» Связь оборвалась. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Только и крутилась у меня в голове. Но я уже бежал по лестнице, лишь успев натянуть пальто поверх трусов и схватив в другую руку сапоги. «Боря!» – заорал я. «Мы срочно выезжаем!» Боря быстро сориентировался. Он, в отличие от меня, уже бодрствовал, собравшись по-военному быстро. Мы запрыгнули в машину и понеслись вперёд. По дороге я несколько раз пытался набрать эту истеричку, но каждый раз мне выдавало абонент не абонент. Чёрт, чёрт, чёрт! Подозреваю, что в съёмном доме я прокопался очень глубоко, и мои туннели привлекли залётную тень или нескольких. Любят они катакомбы. Ну и любопытные эти твари. Наверняка решили посмотреть, кто там живёт наверху. Я так понял что это была беда не только Лихтенштейна, но и всего мира. В заброшенных зданиях часто селились иномирные пришельцы, готовые в любой момент сожрать неосторожного человека. Других объяснений у меня не было. Около полураскрытых ворот моего арендованного жилища стояло две машины – черные, тонированные. В отличие от кортежа графа Родионова, эти модели были попроще и выглядели более потрёпанными. Но было понятно, что на них передвигались люди, которые не хотели бы светить своими лицами. Подозреваю, это были местные бандосы. Ворота наполовину приоткрыты, и было видно, что у них срезан замок. Прямо сейчас какой-то смутно знакомый мужчина хотел заглянуть внутрь, а женщина его пыталась удержать. «Кто такие?» – рявкнул Боря, так что мужик подпрыгнул и оглянулся. Ему, походу, стало стыдно за свой испуг. Он увидел меня... Я лицо его исказилась в кривой усмешке. «О, соседушка пожалуй Что там у тебя за чертовщина творится?» Кивнул он в сторону дома. «А, точно, видел я его разок. Мутный сосед, который проживал рядом». «А это не ваше дело», — сказал я и направился вперед. Мужик благоразумно отошел в сторону, не загораживая мне путь. Мы зашли, я аккуратно прикрыл за собой ворота и слегка припаял их. Когда я шел к дому, я видел, что любопытный мужик попытался снова их открыть, чтобы засунуть свой любопытный нос, но у него ничего не получилось, поэтому раздались какие-то ругательства. Столько сейчас я заметил у Бориса в руках его дуру. «Убери ее! Не поможет она ничем!» – скривился я. «Ты думаешь?» – начал он. «Да, думаю. Это не люди». Тут меня озарила идея. «И да, в следующий раз, когда ты будешь делать новые патроны для своей девочки, позови меня. Возможно, мы вместе сделаем такое, что сможет повредить теням». «Нефрит», — понимающий кивнул Борис, — «но он слишком хрупкий». «Позже, все позже», — перебил я Бориса, примерно представляя, как можно сделать так, чтобы нефрит не раскрошился в пыль, а смог выступить в качестве дроби, а, возможно, и цельной пули. Но это действительно потом». С входной дверью бандики не справились, поэтому распилили решетку и выбили стекло. Под окном первого этажа стояла небольшая лесенка, через нее они и забрались. Я про себя улыбнулся, что дверь все-таки выстояла. По моему мысленному приказу дверь отворилась, и мы зашли внутрь. Первое, что я увидел, это мутное нечто, лежащее на полу. «Что за...» – начал Борис. И тут это нечто трансформировалось. Вообще-то я сразу понял, что это такое. Это была тень, которая полностью обволокла лежащий труп и переварила его, думая, что находится здесь в безопасности. Но сейчас она увидела нас и решила, что к ней пришла еще одна еда. Ага, как же. Я разжал кулак, на ладони лежало несколько нефритовых осколков, которые я силой мысли кинул в бросившуюся на меня тварь. Это был теневой жрец, уже не низшая, но еще далеко не высшая тварь. Можно сказать, самый многочисленный боец армии теней. Многофункциональный боевик, которого часто использовали в качестве своеобразного тарана во время вторжения. Чистый физик, которого не брало обычное оружие, да и с помощью магии в него попасть было достаточно сложно. Что он умел хорошо, так это молниеносно перемещаться между настоящим миром и теневым, ловко уходя из-под удара. Он и сейчас попытался избежать нефрита, Но я, с одной стороны, придержал его в этом мире, а с другой стороны, отправил нефрит чуть-чуть глубже в тень. В общем, тварь успешно сдохла. А я взглянул наверх. «Помогите! Спасите!» — донесся женский голос. «Ну надо же, еще жива!» Честно говоря, я этого не ожидал. Поэтому быстро побежал вверх по ступеням, приказав Борису оставаться здесь. Но с неохотой он выполнил приказ. Еще два трупа и два жреца отправились вслед за первым. Я чувствовал себя так, словно перепил кофе или энергетиков. Теневая энергия с погибших тварей щедро хлынула внутрь меня. Я прямо физически ощущал, как мое ядро довольно урчало, переваривая ее. Вот-вот я услышу сытую отрыжку, потому что уже сейчас оно обожралось. Но я не планировал ничего терять из полученного. Это очень важный материал для строительства ядра, намного качественнее убитых одаренных. Поднявшись на третий этаж, я понял, почему женщина выжила. Она забралась на чердак, а самое главное, четвертый жнец в данный момент пожирал ее четвертого спутника. Откуда бы эти твари не пришли, но они сильно оголодали. Будь они сытыми, они бы сначала убили бы всех и не позволили бы себе остаться ненасыщенными». «Ну, повезло, мерзавки, что тут сказать?» Снова порция старого доброго нефрита метела мое опять задрожало в экстазе, получая новую порцию энергии от убитого врага. Убив такую тварь в моем прошлом мире, максимум, что я бы испытал, это просто удовлетворение от того, что одной мерзкой твари стало меньше. Сейчас же из-за малого размера ядра поток энергии для меня оказался чрезвычайно щедрым, Пару раз вдохнув и выдохнув, и отрегулировав свое дыхание, я поднялся по лестнице и откинул крышку. Еле успел спрятать голову обратно, потому что на ее месте пронеслась какая-то балка. — А-а-а, сдохни, тварь! — Слышишь, слабоумная! — ряхнул я. — А ну брось дубину, это я! Ты — ты Теодор! — ты ты -одор. послышался звук роняемой деревяшки. — Теодор! — буркнул я недовольно. Не любил я, когда мне пытаются разбить голову. «Еще раз сотворишь что-нибудь подобное, я уйду отсюда и оставлю тебя наедине с этими тварями». «Нет, Теодор, пожалуйста, спаси меня, пожалуйста, я заплачу все, что...» Так, походу, у нее прогрессирующая истерика. «Ладно, заткнись», — снова сказал я. И на всякий случай предупредил. «Осторожно, поднимайся». Поднялся наверх. Собственно, на чердаке не было ничего лишнего. Я самого убрал, оставив здесь только дерево, с которым я не могу работать» а весь каменный металлический мусор пустил на дело. «Я не могу вызвать полицию, здесь почему-то не работает телефон. Что мы будем делать, Теодор?» Я улыбнулся своей предусмотрительности. «Да, я экранировал дом, опасаясь слежки. Это одно из простейших умений. Я нанес просто невидимую металлическую паутину и правильно зарядил ее. Простая привычка, которая не позволяла магам заглядывать ко мне в дом». Ну, так же это работало с местными телефонами. И очень хорошо, что я сделал. Уж что-что, полиция мне здесь точно не нужна. Я их всех убил. Как там тебя? Полина, что? Что? Ты их убил? Да, убил. Ты в безопасности, сказал я. Она осторожно подошла к Люку и заглянула вниз. Конечно же, тень разоплотилась и улетела к себе в прошлый мир. Поэтому женщина могла видеть только тело частично съеденного бандита. «На ты...» — она посмотрела на меня и внезапно сбилась. «Вы, извините, уверены? Она была не одна!» «Уверен?» — сказал я. «Мы можем спускаться, но прежде у меня к тебе есть одно дело...» Полина посмотрела на меня с некоторым испугом. «Это очень опасное место, Полина, как ты видишь. Я думаю, что справлюсь с ними, но мой опыт подсказывает, что тени сюда еще вернутся...» «Вы хотите разорвать аренду?» – блеснули ее глаза. Все-таки жадность у таких людей иногда пересиливает чувство самосохранения. «Нет, не хочу», – сказал я. «Что я хочу, так это, чтобы больше не повторялось ваше вторжение. Бам повезло, что я успел так быстро приехать. Иначе твой труп точно так же сейчас переваривали бы эти твари». Я кивнул на нелицеприятный труп бандита. «Да, да, конечно, я понимаю, я даже…» – начала вдохновенно Полина, но сбилась. «Отмените мне аренду?» — хитро улыбнулся я. И снова смешно было наблюдать за борьбой эмоций на лице. «Вы понимаете, я одинокая женщина, мне нужно на что-то жить. Отменить я не смогу, но уменьшить аренду, скажем, на 10% вас устроило...» 50 кивнул я. «Но...» — начала Полина. 50 жестко сказал я. «Или разбирайтесь с тенями сами». «Не то чтобы у меня не было этих денег, но я был обижен на то...» «Неожиданное вторжение. Пусть и не моего родного дома, но все-таки на данный момент он является моим жилищем». «Хорошо», — кивнула она, — «и поменяю документы. Куда вам и когда удобно будет их подвести чтобы мы подписали?» Я улыбнулся снова. Кажется, цель была достигнута. Женщина начала меня немножечко бояться. «Полина», — проникновенно сказал я, положив руку ей на плечо, от отчего она вздрогнула. Я знаю, что через некоторое время, оказавшись дома, в уютной обстановке, вы подумаете, что вы продешевили, что, возможно, оно того не стоило. Но поверьте, ваша жизнь лучше нескольких рублей, которых вы не заработаете. Я знаю, как справляться с тенями. И не только с тенями. Я чуть-чуть надавил ей на сознание, чтобы она оценила важность момента. — Да что вы, что вы, я бы не подумала, я, я вам безумно благодарна, — залепетала она. — Вот и хорошо, — я убрал руку. — А теперь позвольте, я помогу вам спуститься. Мы спустились на первый этаж, где угрюмый Боря молча кивнул ей. — Но полиция... — начала она встревоженно и в то же время задумчиво, когда вышла из дома и увидела, что у нее снова появилась связь. Почему-то мне кажется, что люди, к которым относятся ваши спутники, не захотят впутывать сюда полицию. Или я не прав? Да, правы. Но Теодор... Она что-то осознала. Ее маленькие свинячьи глазки распахнулись так широко, как никогда в жизни. Теодор, кажется, у меня проблема. Что я скажу Ростиславу? А Ростислав это кто? Уточнил я. И снова испуг. Я даже заволновался, как бы женщина с таким лишним весом не схватило бы сердечного приступа. «Ну, сказали А, говорите Б. Вы же хотите, чтобы я помог вам с этой проблемой?» «Ростислав, это смотрящий за этим районом». «Какая банда?» – деловито поинтересовался я. «Черепа», – опустив голову, ответила она. Я усмехнулся. «Скажите, что все ваши вопросы они могут адресовать мне. А где меня найти, пускай спросят у Черешни». «Черешня, кто это?» «Ростислав знает, кто такой черешня», – кивнул я. «И не вздумайте ничего делать с машинами. Машины пусть забирают. А что случилось внутри дома, честно расскажите им». «На тела!» «Какие тела?» – обернулся я удивлённо. Полина заглянула мне за плечо, и глаза её удивлённо расширились. «Да, пока мы болтали, трупы просочились через перекрытие и сейчас лежали в подвале, готовые к погребению». «Их сожрали тени, Полина». «Полностью сожрали», — улыбнулся я. «Но...» — она взглянула мне в глаза и закивала. «Да-да, хорошо. Ну вот и все. А теперь вам пора». Я выпроводил ее наружу, а Боря посмотрел на меня. «Мерзкая бабенка». «Соглашусь», — сказал я. «Но убить женщину, да еще арендодателя против моих интересов». «Это ваш старый дом?» — огляделся Борис. «Не мой, а съемный. Но да». «Почему вы не отказались? Наша желавка в разы лучше!» «Потому что он мне пока что еще пригодится», — сказал я. «Посиди пока, Боря, в тишине». «Но тени...» «Посиди в машине», — сказал я терпеливо. Увидев мою реакцию, Борис кивнул и ушел. Я вышел на улицу, убедившись, что никто за мной не следит, восстановил решетку. Кроме этого, я освободил трупы от пистолетов, и небольшой суммы наличности, но и похоронил их глубоко и надежно под домом. Раз я уже здесь, то сходил к моему схрону под железнодорожной станции и превратил несколько контрабандных телефонов в бесполезный хлам, вытащив у них из микросхем нужные мне платы. Торговать телефонами немножко не мой профиль, а вот все эти металлы мне понадобятся... Рассортировал несколько кучек металла по предусмотрительно взятым с собой пакетикам и закинул их в сумку к уже лежащим там пистолетом после чего вышел на улицу. «Так что там произошло, сосед?» Это ушный мужик стоял здесь, никуда не уходил и ощутимо нервничал. А я улыбнулся. «Да ничего, просто визит вежливости». Я подошел к своему автомобилю, закинул сумку на заднее сиденье а затем уселся рядом с Борей на переднее. «Куда мы теперь?» «Поехали, посмотрим на нашу свалку», — улыбнулся я. Имение Герцога Иванова. Окрестности города Вадуц. Сергей никифоревич Иванов выругался, когда его юрист принёс сведения о том, что дело по участку со свалкой отложили. Юрист вчера принес ему сведения о том, что суд не позволил наложить арест на участок, документально принадлежащий Вавилонскому. Поэтому сейчас не было никаких ограничений на его посещение и, более того, ведение там хозяйственных дел. Это было неприятно, но герцог был далек от мысли, что этот молокосос может нести какую-то угрозу. Вся проблема была в нем самом, герцоге Иванове. Он всегда был очень щепетильным, и если что-то шло не так, как он задумывал, то он не мог спокойно спать и есть. Даже такие мелочи нервировали его. А еще больше всего герцога нервировала когда что-то шло не по его сценарию. «Графия Варламова опасно приблизились. По нашим сведениям, они платят за сведения». «Что?» Герцог Иванов понял, что его глава службы безопасности о чем-то говорит, но он в данный момент его не слушал. Я говорю, что Варламовы пытаются раскрутить историю нападения на их детей. Ты же говорил, что они никак не смогут сопоставить его с нашим родом. Да, это именно так. Вот только...» — смутился избышник. «Что только? Герхард, что ты сопли жуешь? Говори уже как есть!» Вот только они пытаются найти того неизвестного одаренного, что сломал нам все планы. «И они тоже? И как наши успехи?» нахмурился Иванов. «Пока никак. Он ушел в лес. Как вы знаете, уже на следующий день я привлек поисковых магов, но они только разводили руками. Не было никаких следов на земле, как будто там вообще никто не ходил». «Как такое возможно? Ты же взял Лукьяновых, верно?» «Конечно. Лучшие щейки. Они еще ни разу не ошибались». «Вдвойне странно. Как они могли не поймать след?» «Земля была абсолютно чистая, господин». Честно говоря, когда я начал настаивать, они разозлились и предположили, что мы вообще подкалываем их или устроили проверку их компетентности. «Делать мне больше хрен за свои же деньги!» — воскликнул Иванов. «Ладно, возвращаясь к тому, Варламовы смогут что-то найти?» «Думаю, нет». «Но пускай тогда продолжают копаться и тратить деньги. Что удалось найти по Вавилонскому? Его родители с собой полностью сотрудничают». «Да, да, в этом проблем нет. Похоже, они испытывают уважение к вам, ваша светлость». Иванов кивнул. «Так и должна быть. на по сути дела...» «Да ничего, они клюнутся, что пацан без дара выращен, как выгодный жених. Все воспитание было направлено на языки и этикет. На они божаться, что ни капли магии в нем нет. Оружие больше столового ножа он в руках никогда не держал». «На...» Но герцог гордился своей интуицией прямо сейчас он понимал что обязательно есть хотя бы одно но глава изб улыбнулся и продолжил но они все таки кое что не договаривают я выяснил что они дали задание вернуть пацана в империю вот только пока что им не удалось это сделать и что им помешало спросил иванов ну избэшник замялся вот тут начинаются странности Люди, которых к нему посылали, просто пропали, перестали выходить на связь. Ни тел, ни следов, ничего. Они как будто растворились. «Растворились?» – нахмурился герцог. «Как это так?» «Ну, вот так, ваша светлость», – развел руками избэшник. «Хотя от последней группы все-таки что-то осталось». «Что значит, что-то осталось?» – понимающе переспросил Иванов. «Ну, остались части тела. «Вот, посмотрите!» — избэшник протянул свой планшет. «Полистайте вправо!» На фотографиях, проштампованных полицейским участком города Вадуца, были изображены кровавые ошмётки тел. «Зачем ты показываешь мне этот фарш?» «Этот фарш — то, что осталось от последних наёмников, которых послали за Вавилонским младшим. Причём вот этот!» Избэшник потянулся и пару раз пролистнул обратно, остановившись на теле без головы, прислоненном к кирпичной стене. «Это весьма неплохой щитовик. Да, один из других трупов – хороший физик. Не знаю за остальных, но эти два парня мне хорошо известны. Я сам пару раз пользовался их услугами и знал, что они из себя представляли». «И как это произошло?» – уточнил Иванов. «Официальная версия их размотал телохранитель Вавилонского...» «Вот только я о нем тоже навел справки. Неплохой физик, ветеран спецподразделений, однако в одиночку он не мог этого сделать». «И какие выводы, Герхард? Какие выводы?» Иванов понял, что у него начала немного болеть голова. Он уставал от этих разговоров. «Выводов пока нет. предположение 2 Тонко прочувствовав состояние господина, СБшник перешел на короткий доклад. Первое, что в этом доме были еще одаренные, которые ушли до приезда полиции. Ну или Вавилонский все-таки одаренный. — И к чему склоняешься ты? — Не знаю, — сказал Герхард. Тут зазвонил телефон. — Да, — раздраженно ответил Герцог. — У меня совещание. — Извините, Ваша Светлость, вы говорили предупредить, если Вавилонский снова покажется. — И? — тут же оживился Герцог. «Прямо сейчас он проехал КПП и направляется к своему участку». «Понял», — он бросил трубку. «Но хоть какая-то хорошая новость». «Вы о чем, Ваша Светлость?» — удивился Герхард. «У тебя есть шанс лично сейчас посмотреть на этого Вавилонского. И, возможно, это сподвигнет тебя на какие-то выводы. И ты докажешь мне, что не зря я трачу на тебя свои деньги». «Да, конечно, Ваша Светлость. Уже выезжаю». «Не выезжаешь» покачал головой Иванов. «Выезжаем. Раз уж я здесь и у меня есть время, поеду и тоже взгляну на нового соседушку».